Глава четвертая. Чичиков со шрамом. «Едет, едет наш ловец мертвых душ», — иронически объявил сухощавый гражданин лет 35 с изрезанным морщинами худым лицом. Он обращался исключительно к светловолосой ровеснице в черной юбке и ситцевой блузке, но по манерам говорящего, по его жестикуляции можно было подумать, что он беседует с целой аудиторией. Вовремя я настроил на чердаке телескоп. Лидия Константиновна, хотите знать, как выглядит сеяна Новычичков? Пожалуйста. Юнец, которому нет и двадцати. Брюнет, физиономия совершенно разбойничья. Латон Аркадьевич, но дамам может понравиться. Киселев улыбнулся, и морщин на его лице стало чуть ли не в два раза больше. На виске у него здоровенный шрам — Полагаю, полученные приловли предыдущих душ. Латон Аркадьевич, прошу вас, не стоит восстанавливать его против себя. Пойдемте лучше встретим его, что ли? И как вы не боитесь ходить на чердак? Я, Лидия Константиновна, устал бояться. Я себя уж перестал уважать. Ответил учитель другим тоном, уже не улыбаясь. Ну, посмотрим, что это за ферт. Ой, боже мой, только бы не вышло какого-нибудь скандала!» — с тревогой подумала Лидия Константиновна. Она машинально поправила прическу, поискала глазами зеркала, но его поблизости не оказалось. Киселев, как все мужчины, неверно истолковал происходящее, и его настроение, которое и так нельзя было назвать радужным, тотчас ухудшилось. «Вот, пожалуйста, женщины!» Приехал черт знает кто, и она уже прихорашивается. Как будто из визита этого сопляка может выйти что-то, кроме неприятностей. Дверь ляснула солнце ударило в глаза. Киселев и его собеседницы вышли из дома и спустились по ступеням крыльца. Тот, кого учитель назвал Новым Чичиковым, стоял возле телеги и вытаскивал из нее большую банку огурцов. Спохватившись, что его фуражка не надета и лежит на дне телеги, Апалин обхватил одной рукой банку, а другую протянул к фуражке. Но тут коварная стеклянная тара едва не выскользнула. Шепотом ругнувшись, Иван поставил банку на телегу, воинственно нахлобучил фуражку, цепко ухватил дар Марфы обеими руками и повернулся к вышедшей из дома паре. — Здравствуйте, — сказала Лидия Ермилова, с удивлением разглядывая его. «Это вы, Павлов, из московского угрозыска?» А Палин побурел лицом. «Я Иван Апалин. Это телеграфисты напутали», — сказал он сипло. «А вы, Ермилова, Лидия Константиновна, я учительница местной школы первой ступени и исполняю обязанности ее директора». Тут снова возник конфуз, потому что Иван боялся отпустить банку и не мог пожать руку собеседнице спутник учительницы иронически улыбнулся. Его улыбкой длилась какие-то доли секунды, но Палин, обладавший даром на лету схватывать нюансы, ее заметил и тотчас понял, что антипатичен новому знакомому, даже при том, что до сих пор они не обменялись и парой слов. «А вы?» — начал Иван, поворачиваясь к нему. «Латон Аркадьевич Киселев. Здешний учитель. Я толстовец» прибавил собеседник, приосанившись. «Надеюсь, вы не против?» «Против чего?» «Непротивление злу насилием — великая идея», — серьезно сказал Киселев. «Боюсь только, что человечество еще до нее не доросло». «Если злу не сопротивляться, оно одержит верх», — заметил палин И Лидия Константиновна, которая имела достаточно времени, чтобы хорошо узнать учителя, с некоторой досадой подумала, что сейчас ей придется стать свидетельницей философского спора, совершенно с ее точки зрения ненужного в этот момент. — Нет, товарищ Апалин, вы не понимаете, — внушительно заговорил Платон Аркадьевич. — Если жизнь каким-то своим краем отрицает воззрение Толстого, тем хуже для жизни. Его учение на века, и рано или поздно оно восторжествует, потому что в нем одно может быть прибежище честного человека. Оно говорит о добре, о правде и духовном самосовершенствовании. Подходить к нему с узкой меркой — это что у вас за огурцей? не утерпела Лидия Константиновна, обращаясь к вновь прибывшему. — На станции подарили, — объяснил Иван, обрадовавшись перемене темы. По молодости он не был силен в отвлеченных спорах и оттого инстинктивно их не любил. Банку я обещал вернуть, не забыть бы. Куда мне идти? — Лидия Константиновна, я вам больше не нужен? — спросил возница. — Нет, голубчик, спасибо, что довёз нашего гостя. — Вы про спички-то не забудьте, вы мне спички обещали, — напомнил Пантелей, насупившись. — Одним спасибо, сыт не будешь. «Вот ваши спички. Вы же знаете, я свое слово держу. Сюда, Ваня». «Простите, ничего, что я вас Вани зову». А Палин ответил, что он совершенно не против. Они вошли в дом, миновали две классные комнаты с досками, партами, школьными скамейками, физкультурный зал и музыкальный кабинет. Хотя стояло лето, и дети уже не занимались, Иван, втянув носом в воздух, разом вспомнил все. И запах чернил, и скрип мела в руке, и тряпку, которую стираешь с доски написанные. Затем последовали нежилые комнаты, и в углу одной из них стояли транспаранты, а на столах свернулись с трубками какие-то плакаты. «Это наших комсомольцев», — объяснила Лидия. «Их зовут Раскурина Демьянов, я правильно помню?» — спросила Палин. «Где они сейчас?» «Должны быть в деревне». — ответил Киселев. — Кстати, ваш товарищ уже с ними беседовал. — Это не важно. Мне все равно придется их допросить. — отрезал опалин. Они вошли в небольшую, но приятную на вид комнату, и, скользнув взглядом по обстановке, Иван понял, что к его приезду готовились. Возле рукомойника чистое полотенце, железная кровать в углу застелена, на стене картина, натюрморт с фруктами. А Палин поставил на стол банку и подошел к окну, за которым раскинулись кусты сирени. «Как насчет лампы?» — поинтересовался он. «Сейчас светло, но вечером стемнеет». «Зачем лампа? У нас тут электричество есть», — вмешался Киселев и щелкнул выключателем, который гость сразу не заметил. «А-а!» вырвалось у пораженного Ивана. «Федор Иванович был инженер», — пояснила Лидия. Он установил на пруду плотину, а на ней поставил домик с динамо-машиной, которая создает электричество. На Рождество на елке зажигали гирлянды. Она говорила и словно молодела на глазах. Так-то учительница казалась поблекшей блондинкой, которую жизнь не слишком баловала. Но сейчас, когда она вспоминала то, что было раньше... — Мне кажется, Лидия Константиновна, — негромко заметил Киселев, — нашему гостю это неинтересно. Опалин снял фуражку, бросил ее на кровать, сел рядом и возрился на своих собеседников. Оба казались нервозными, но это была нормальная, так сказать, нервозность, возникающая от первого контакта с незнакомым человеком, который как-никак является представителем власти. — Вы, наверное, проголодались с дороги, да? — сказала Лидия со слабой улыбкой. Глядя на Опалина, она окончательно убедилась, что Платон Аркадьевич покривил душой, приписав их гостю разбойничью физиономию. Лидия видела только худого, скверно одетого губастого юноша с тонкой шеей, которого инстинктивно хотелось накормить. У него были крупноватые, четко вылепленные черты лица, и смотрел он хмуро из-под но от нее не укрылось, что глаза у него умные. И вообще, раз его прислали сюда, он должно быть вовсе не прост. «Ну, я не против», — пробормотала Палин. «Только умоюсь, приведу себя в порядок и вообще». «Столовая в другом крыле», — подсказала Лидия. «Приходите, когда приведете себя в порядок. Кстати, как вы насчет окрошки?» А Палин заверил ее, что обожает окрошку, и успокоенная учительница вышла. Киселев хмурясь проследовал за ней. Он предсказывал, что приезд муровского агента повлечет за собой массу проблем. Но основной проблемой пока было то, что явился какой-то совершенно несолидный юнец, который зачем-то приволок с собой громадную банку огурцов и, похоже, оказался искренне рад чистому полотенцу и железной койке. На кухне Лидия засуетилась, повязала фартук и достала доску. Платону Аркадьевичу было неприятно, что она так старается ради какого-то мальчишки. Он сел в углу и стал смотреть в сторону, но Лидия уже достала квас и принялась крошить огурцы, не обращая на него внимания. «Ну, как вам наш Чичиков?» — спросил он. «Нет ничего хуже, чем когда вам говорят под руку». Лидия чуть не порезала ножом палец и почувствовала, что начинает сердиться. «Перестаньте. Какой он Чичиков?» «Ну, брусничного фрака с искрой, конечно, у него нет». — проворчал злопамятный учитель. — И вообще ничего нет, если вдуматься. Кроме браунинга в кармане. Предыдущий-то тоже с оружием был, а что толку? Вы же помните, чем все кончилось. Лидия промолчала. Она достала бучок редиски и принялась деловито срезать розовую кожуру. — Мне все-таки не по себе от того, что он будет ночевать в доме, — сказала она внезапно. — Зря я вас послушала, Платон Аркадьевич. Надо было устроить его во флигеле. — Лидия Константиновна, голубушка! — Ну какой флигель? — Там вы сама еле можете повернуться. — И потом. — Вы забываете, зачем его сюда прислали. — Он ведь из-за привидения сюда приехал. — Вот пусть и... Стоя за открытым окном, Апалин слышал весь разговор. Стыдно признаться, — Но мы не можем утверждать, что Иван оказался там случайно, и уж тем более, что исключительно по чистой случайности расположился таким образом, чтобы говорящие его не заметили. Он пропустил мимо ушей намеки на фраг с искры и разговоры о каком-то Читчикове, Куда больше его заинтересовало, что Лидия Константиновна всерьез тревожилась за него и не хотела, чтобы он ночевал в доме. Непротивленец оказался куда менее приятной личностью, но Апалина чрезвычайно заинтриговала, откуда тот догадался о браунинге, который Иван не вынимал из кармана и вообще никак не афишировал. Чтобы распознать по очертаниям пистолет в чужом кармане, надо обладать не только острым глазом, но и хорошо разбираться в оружии. И Опалин решил, что надо будет обязательно выяснить, что же такое на самом деле представляет собой скромный советский учитель Киселев.